Глава 34. Нина собиралась вернуться в Джеймсмунд, но Криси и слышать об этом не хотела: Я против, особенно пока там ошиваются всякие сумасшедшие. Я себе не прощу, если с тобой что-нибудь случится. Нина позволила себя убедить, а через пару дней заметила, что ей нравится жить в огромном загородном доме. Не надо ходить за покупками и готовить еду. Кроме того, у Керров работала горничная поэтому можно писать, не отвлекаясь на домашние хлопоты. Как в удобном отеле. Ей отвели гостевую комнату на втором этаже, в которой была ванная и даже небольшой кабинет для работы. Мать Кейси вкусно готовила. Она постоянно изучала рецепты с усердием, которому позавидовал бы и профессор. Отец был приятным и мягким человеком. Атмосфера располагала к работе. Нина словно вернулась в прошлое, в то лето, когда в гостях у дедушки с бабушкой написала свою первую книгу. Детектив становился все длиннее. Нина уже подумывала, как превратить его в роман. Он отличался от ее прошлых работ и, возможно, был даже лучше. Детективная канва придавала структуру, которой так не хватало ее ранним работам. За столом они с Криси обсуждали сборник небольших рассказов, который та планировала опубликовать, чтобы отдать дань Миранде и взять бразды правления в Доме писателей. С самого начала Нина понимала, что главной целью было второе. Криси хотела, чтобы ее империя разрослась, и по какой-то причине именно Дом писателей она считала важной составляющей этих планов. Она не могла говорить ни о чем другом, это стало навязчивой идеей. «Звонили из полиции», — сказала Криси. Они ужинали. Нина весь день была в университете. Как только она вошла, ей прямо с порога дали бокал вина. А чуть позже, когда они сели за стол, положили самую вкусную лазанью в ее жизни. Хлеб ручной работы из пекарни в морпете и салат из большой стеклянной миски. «Та толстуха-детектив, инспектор Стэнхоуп. Она хочет, чтобы мы назначили день мероприятия в память о Миранде Бартон». Она предложила устроить вечеринку, чтобы презентовать выход книги и отдать дань Миранде, которая вдохновила многих начинающих писателей. Сказала, Алекс не против. Он уже вернулся домой, и ему намного лучше. Я предложила следующую пятницу и сказала, что схожу к бедняжке Алексу, чтобы обсудить подробности. Что думаешь? «Ты успеешь выпустить книгу?» У Нины были и другие возражения, но она понимала, что Крис интересует только практическая сторона дела. К тому моменту их проект из скромной брошюры превратился в солидную антологию. Криси связалась с бывшими преподавателями и студентами, чтобы они тоже внесли свой вклад и не спала ночами, вычитывая тексты. Они с Ниной вместе выбрали обложку — черно-белую зимнюю фотографию дома писателей в окружении гулых деревьев со спокойным серым морем на фоне. «Уже отправила в печать». Криси налила себе красного вина и в шутку подняла бокал. «Так что думаешь, следующая пятница подойдет?» «А где ты хочешь собраться?» Нина подумала, что наверняка в каком-нибудь обычном для таких случаев месте. В центре Сейдж, в кафе при музее современного искусства «Балдик» или библиотеке Лит и Фил. «В доме писателей, конечно!» Крисси посмотрела на Нину, как на сумасшедшую. «Где же еще? Я думала, ты догадываешься, что я с самого начала так и хотела». До этого момента Нина не имела ничего против планов подруги. Она спокойно слушала о том, каких важных шишек из литературных кругов и какие телеканалы Криси хочет пригласить. Как будет проходить встреча? Но сейчас она поставила бокал. «Так нельзя. Это ужасная затея, да и инспектор не позволит». «А она уже...» Криси бросила на Нину торжествующий взгляд. «Не могла же я не спросить у нее». «Пойми, церемонию нельзя проводить где-то в другом месте. Дом писателей уже известен благодаря прессе. Мне осталось только разослать приглашение, и туда тут же стекутся люди. Мне даже написали с программы «Культурное шоу» с канала BBC. Они хотят снять спецвыпуск в память о Тони Фердинанде». Она задумалась и немного погодя проговорила. «Но зачитывать работу ни к чему. Нет ничего скучнее, чем слушать, как новички-писатели читают свои сочинения». «Будет вполне достаточно парочки очень коротких выступлений. Произнесешь речь? Скажем, о том, какое влияние Дом писателей оказал на литературу с северо-западной Англии». Нина согласилась. Выбора у нее не было. Как она могла отказать? Ведь семья Криси ее приютила, да еще и была так гостеприимна. К тому же, если не Криси, то кто бы еще помог ей с публикацией?» Но уже позже, сидя в своей комнате и придумывая новую главу, Нина стала все больше беспокоиться по поводу этого мероприятия. Убито два человека. Убийцу не поймали и не привлекли к ответственности. Энтузиазм Криси ее желание расширять бизнес и делать деньги казались совершенно неуместными. Кроме того, Нине не хотелось снова переступать порог дома писателей. Шли дни, вечеринка приближалась, и волнение в душе Нины только росло. Она боялась встречи с действующими лицами этого спектакля — Ленни и Джайлсом Рикардом, Джоанны и Джеком, Марком, Уинтертоном и Алексом Бартоном. Для нее они перестали существовать в реальном мире. Они жили не в Камбрии, Редроу или Крастере, а в ее воображении. Она безжалостно использовала их как топливо для своей истории. Конечно, ее персонажи не были в точности, как реальные люди, но сюжет она создала под впечатлением от тех чувств, что преследовали ее в доме. Ощущение тревоги и разлада. «Все писатели – паразиты», – подумала Нина. Она боялась, что когда встретит этих людей, магия развеется, и ее вдохновение улетучится. Это безумие. Интересно, все писатели такие же сумасшедшие, как я? Следующим утром ей не надо было в университет. Нина планировала проверить работы студентов, но погода стояла солнечная, поэтому она пошла с Криси выгуливать собаку. Это был своеобразный ритуал и единственный раз за день, когда Криси могла размяться. Она водила собаку туда-сюда по тропинкам бывших угодий фарм Здесь было не больше мили, но Криси всегда возвращалась румяная и запыхавшаяся, будто бегала на длинную дистанцию. Оказалось, девушка ходила очень быстрым шагом, чтобы побыстрее вернуться и приняться за работу. Нина изо всех сил пыталась не отставать. «Тебе не кажется, что мы поспешили с выпуском книги и мероприятием?» Нина в который раз пыталась остановить движение времени, которое неумолимо приближало вечеринку. «Может, стоило подождать, пока не поймают преступника? Мне кажется, немного неэтично устраивать всё это прямо сейчас». Криси резко остановилась, наклонилась, чтобы оцепить собаку от поводка и посмотрела, как та побежала вперёд. «Конечно! Нам надо провести этот вечер сейчас!» Воскликнула девушка. «Даже не сомневайся». Она повернулась к ней и посмотрела на нее горящими глазами, почти что безумными. «Мы живем в такое время, когда большим игрокам издательского мира уже не обязательно находиться в Лондоне. Представь, сколько мне пришлось бы выложить за такую прекрасную рекламу, чтобы нас заметили. Сегодня утром мне написали из крупнейшего издательского журнала «Букселлер». Они согласны сделать статью о Нордфарм, назовут ее «Издательство в регионах спасает индустрию». «Это и в твоих интересах, ты же понимаешь. Неужели тебе не хочется увидеть свои книги на полках главных магазинов, а потом оставить преподавание, чтобы полностью посвятить себя писательству?» Нине пришлось согласиться, что она этого хочет. Шагая вдоль недавно вспаханного поля и пытаясь не отставать от Криси, женщина понимала, ее издательница ею манипулирует. Почти так же, как это делал Тони Фердинанд все те годы в университете. Отличие было в том, сказала она себе, что Криси желала ей только добра. Вскоре после этого, выходя из своего университетского кабинета, Нина увидела Джо Эшворта. До этого она принимала экзамен у довольно зрелой студентки, с которой было трудно вести конструктивный диалог, и которую вообще не стоило зачислять на курс. Нина была так рассержена и расстроена, что чуть не прошла мимо детектива. Он стоял в коридоре, разглядывая студенческую доску объявлений. «Здесь висели старые постеры о выборах в студенческие советы, новые, с программами вечеринок и выступлений в честь окончания семестра. Скоро старшекурсники выпустятся, и тут станет тише». Эшвард обернулся и посмотрел на Нину. Она внезапно остановилась. «Вы ко мне?» Спросила она и тут же захотела себя пнуть за то, что ляпнула. «Кому еще ему сюда приходить?» «Глупый вопрос». «Есть новости. Вы узнали, кто вломился ко мне в квартиру? Поймали убийцу?» Нет. «Ответил мужчина. Нина подумала, в их прошлую встречу он казался ей моложе. Или же он не был таким измотанным?» «У вас есть время выпить кофе?» «Конечно». Нина не торопилась возвращаться в Нортфарм. Криси грозилась потащить ее с собой в супермаркет, выбирать вино для вечеринки в Доме писателей, если она придет вовремя. Неуемная энергия подруги по поводу вечеринки с каждым днем все больше ее раздражала. Нина повела Джо в маленькую кофейню на задворках между университетом и больницей. Там царил полумрак, словно хозяин до сих пор использовал газовые лампы, как при королеве Виктории. Заправлял и пожилой мужчина. Он пек отличные кексы, булочки, готовил превосходный кофе, но понятия не имел, как общаться с клиентами. Возможно, у него было какое-то расстройство, мешающее ему общаться с людьми. Когда кто-то входил в кофейню, он, не церемонясь, выдавал «вам чего». К тому же терпеть не мог ждать, пока посетитель выбирал, что заказать. На работе он читал, и часто создавалось впечатление, будто посетитель пришел к нему домой и отвлек от книги. Но зато, принеся заказ, он оставлял гостя предоставленным самому себе и не мешал. Они сели у окна. Внезапно на улице загорелись фонари. В конце аллеи виднелась главная улица, где в витринах магазинов уже красовались рождественские украшения. Нина почувствовала, как запахло ромашкой, когда хозяин поставил перед ней чай. Она наблюдала, как Эшвард жадно набросился на свой кофе, а затем намазал масло на сырную булочку и откусил. «Когда он в последний раз ел?» — подумала Нина. «Чем я могу вам помочь?» — поинтересовалась она. «Потому что детектив выглядел так, будто хотел о чем-то попросить. Он сидел напротив, неуверенный, взволнованный. Джо не донес булочку до рта и проговорил. По поводу дома писателей. Да. Что там будет? Будет вечеринка». «Вечеринка по поводу выхода книги, но только автор не один, а несколько. Наша главная цель — собрать средства, чтобы сохранить дом писателей таким, каким его хотела видеть Миранда». По улице шла женщина. За руку она держала маленькую дочь. Девочка шла по мостовой в припрыжку, пританцовывая. Нина подумала о том, какие чувства испытываешь, когда берешь кого-то вот так, за руку, и поняла, что не знает. «А вы говорили обо всем этом с Алексом?» Джо проглотил последний кусок булочки и допил кофе. Он пристально посмотрел на Нину. «Я нет. Я думала, Криси с ним поговорила. Она сказала, что собирается встретиться с ним на днях. Это же ее затея». Нина никак не могла понять, что детектив от нее хочет. Неужели Толстуха послала его что-то выведать? Или, может, Алекс передумал устраивать вечеринку? Нина не стала бы его винить. Это все еще была вечеринка. Пусть Криси и называла ее поминальным торжеством». «Алекс пожаловался детективам, что его принуждают?» Эшвард промолчал. Он смотрел в окно, и Нина заметила, что он тоже наблюдает за женщиной с девочкой. «Как продвигается расследование?» спросила она, потому что тишина становилась неловкой. «Я бы хотела вернуться в свою квартиру. Не могу же я всю жизнь прятаться у подруги?» Джо резко к ней повернулся. «Останьтесь там еще на время. Хотя бы до вечеринки в Доме писателей». «Почему до вечеринки? Какое отношение к этому имеет выход книги?» «Может...» «И никакого...» — Эшвард издал сдавленный смешок. «От волнения? Или он что-то скрывает? Просто надеюсь, что к тому моменту мы совсем разберемся». «Так, значит, уже скоро...» — поинтересовалась она. Он посмотрел на нее с непониманием, и Нина повторила его слова. «Совсем разберетесь...» Сержант ничего не сказал и задал свой вопрос. «Кто с курса там будет?» «Все, чьи произведения вошли в антологию...» «Джайлз Рикард, он специально написал рассказ, Марк Уинтертон прислал детективную историю по реальным событиям, еще Ленни Томас, Джоанна Тобин, я, и, конечно же, там будет Криси, хотя она ничего и не написала. А какая разница?» «Да, в принципе, никакой. Но Нине показалось в ту минуту, это было самое важное из того, что он хотел услышать». «Зачем вы приехали ко мне в университет?» – выпалила она внезапно, как будто эти слова вылетели сами собой. Они раздались подобно выстрелу. Джо, сраженный ее прямотой, проговорил. «Просто хотел убедиться, что с вами все хорошо». «Вас ведь инспектор отправила?» «Нет!» — воскликнул он. «Я сам!» «Но она в курсе, что вы тут». Нина все равно считала, что он хочет у нее что-то вызнать. «Почему Вера Стэнхоуп не делает грязную работу сама? Она ведь могла узнать все у Криси». Нина встала. Ей казалось, продолжать беседу бессмысленно. «Мне пора ехать». «Я обещала сходить с Криси в магазин. Надо купить продукты для поминального торжества». Джо тоже поднялся, и они несколько секунд стояли друг напротив друга. Хозяин кафе продолжал читать, будто не замечая повисшего напряжения. Но Нина ощущала его физически, словно воздух был наэлектризован. Эшвард положил руку ей на плечо и произнес. «Берегите себя. Хорошо?» Он поспешно вышел из кофейни и скрылся в толпе, собравшейся у рождественских витрин. Нина немного постояла, все еще не понимая, зачем он приходил. Неужели все это затевалось ради последней фразы? «Сержант пришел сюда, чтобы о чем-то ее предупредить?»